Шестая глава, десятый стих. Жестокий скряга назначил день, в который крестьянин Добре должен был вернуть деньги. Зима становилась все холоднее, и высокие сугробы лежали на полях и дорогах. Хлеб все дорожал, а односельчане не хотели помогать крестьянину Добре. Они злорадно смеялись над нуждою бедного человека и перешептывались друг с другом. «Где же его Небесный Отец? Бог не помогает ему!» «Наверное, и нет Бога на небесах!» Много богохульных разговоров было среди людей в деревне. Но крестьянин Добри и его семья все же уповали на Божью помощь, ежедневно читая из Священного Писания. Потом все склоняли колени и молились Небесному Отцу. Однажды вечером вся семья отправилась к жадному богачу. Крестьянин думал, «Если богатый скряга увидит моих маленьких детей, он сжалится и подождет с долгом». Они пришли в дом богача и просили его потерпеть до весны с уплатой долгов. Но скупой богач сказал зло. Нет, я не опекун бедных людей. Если через семь дней деньги не будут выплачены, я выброшу вас из дома. А сейчас марш из моего дома, и не мешайте мне. Когда семья Добре вернулась домой, крестьянин сказал своей жене. Мария, все было напрасно. Через семь дней жестокий человек выбросит нас из дома. Может, меня еще и в тюрьму посадят. А вам придется ходить от одной двери к другой, прося подаяния. Сделай себе и детям сумки для хлеба и посох. Я вам больше не могу помочь. Все заплакали. В это время с церковной башни раздался звон колокола, который звал на вечернюю молитву. Родители и дети упали на колени и молились словами чудесного псалма Предай Господу путь твой». Будем молиться и просить Господа сохранить нас от нужды. А если наступит все же такое время, чтобы Господь помог нам не потерять надежду на Него».